«Когда уходить будем?» — спросил Дэнни. «Не сейчас. Не нервничай. Время у нас есть». Приск сказал «шесть месяцев». Милч засмеялся. «Посидим здесь, пока все не успокоится. Легавы быстро устают». «Вы сказали, что уедете вечером», — жестко напомнил Ред. «Да, я помню, помню», — сказал Милч, покачивая ведро в вытянутой руке. «Но потом кое-что изменилось. Теперь Легавые знают о докторе все, поэтому мы здесь еще посидим». Им скоро надоест нас искать, и они подумают, что нам удалось проскочить сквозь их кордоны. Пока будем делать врачики ребенка родителям, поиски не прекратятся понимаете это? Да, он прав, поддержал Дени. лучше вернуть мальчишку. Как только Герлин его получит, легалы успокоятся. Нет, спокойно произнес мелочь, мальчишка останется с нами. «Когда вы уедете?» Рэд был настойчив. «Скоро, скоро, не нервничай. Не хочешь, чтобы мы здесь оставались? Мы и сами не хотим. Уйдем, как только я почувствую, что опасность миновала. И не раньше. ни минуты раньше». Рэд огляделся. За столом Милч, опустив руки в ведро, перебирал деньги. Дэнни прислонился к стене. С его нижней губы свисала сигарета. Доктор склонился над ребенком. Тесс стояла рядом. Рик сидел на диване, вытянув вперед свою искусственную ногу. Ред снова опустил руку в карман. «Ах так, а я вот наоборот хочу, чтобы вы трое убрались отсюда и немедленно», — заявил он. «Я сказал немедленно». Он вытащил культы в карман и твердой рукой направил на Милч. Рик отодвинул стул, стоявший сзади. Милч медленно поднялся, взгляд ему был бесстрастным — «Похоже, мы были не очень осторожны», — сказал он спокойно. «Ты стрелять не собираешься, надеюсь, а, братишка?» Он сделал шаг вперед, но тут же остановился, увидев, что Ред поднимает Кольт. «Ты уверен? В жизни не видел такого дерьма, как ты. Мне гораздо приятнее было бы начинить свинцом тебя, чем японцев на Тихом Океане во время войны, хотя японцы мне и не нравились». «Вы уйдете отсюда, и все!» Милч потерлся подбородок и вздохнул. «Слышь, ты, Ред, мы не можем сейчас уйти. Дай нам досидеть здесь хотя бы до завтрашнего утра». Я сказал, «Убирайтесь сейчас же!» Он не сводил Кольта с Милча. Рад услышал одновременно звук выстрела и пронзительный критерс. Он удивленно повернулся к доктору как раз в тот момент, когда тот опять нажимал на спусковой крючок. Ред покачнулся, и Кольт упал на ковер. Рэд медленно опустился на пол. Рик бросился на доктора, но тот увернулся с неожиданной ловкостью и сильно ударил его по протезу. Рик потерял равновесие и упал. «Отлично, дружище!» — воскликнул Милч. «Мне очень жаль, грустно!» — сказал доктор. «Лучше бы этого не было!» Милч склонился над неподвижным телом Реда. Он мертв. Рик перевернулся. Красные волны пнева заволакивали его мозг. Бойлера издирала ему уши и горло. И вдруг, словно издалека, он услышал мягкий и грустный голос доктора. «Мне очень жаль, что я его убил». Рик почувствовал, как Тесса обняла его за плечи, но он ее грубо оттолкнул и с трудом встал на ноги, различая, как сквозь туман, огромную тушу мелча. И тогда он услышал собственный голос, хриплый и прерывающийся. «Вы мне!» «Гады!» Мало-помалу, туман в его голове рассеялся, и он заметил встревоженный взгляд Т. Он увидел мигающие глазки, милча, Дэнни с розинтым ртом и прилипшей к нижней губе сигареты. Голос доктора прервало молчание. «Честное слово, вот это удивительный результат!» Нервный шок взял верх над истерическим параличом. Я читал об этом, но своими глазами вижу впервые. Необычайно интересно. Рик резко повернулся и встал перед доктором. «Вы стреляли ему в спину», — сказал он, заикаясь. «Вы не дали ему никакой возможности, он сам на это нарывался», — откликнулся мелочь, подбирая кольт и засовывая его в карман. «Что касается тебя, дружок, то хоть не заговорил, все равно держи рот закрытым, а то кончишь точно так же». Он взглянул на тело Реда. Смех. Минуты две назад я как раз подумал, что у меня и Реда, и Рост приблизительно одинаковый цвет волос. Похоже, в общем, похоже. Это может пригодиться. Но вчера я искал чистую рубашку и обнаружил его свидетельство о демобилизации. Доктор мне его прочитал. С этого момента меня зовут Рэд. Ему имя больше не нужно. Ты, доктор, и ты, Дэнни, постарайтесь усвоить. Меня зовут Гэри Миллер. Так звали Реда. И теперь так зовут меня, понятно? Вы должны меня все время называть Гэри, чтобы я привык к новому имени. Я был сержантом морской пехоты, и меня наградили в Тараве, это на Тихом океане, понятно? Мне 40 лет. Я был награжден за воинскую доблесть. Вот этот клочок бумаги очень пригодится, когда мы отсюда слиняем. Милч ухмыльнулся неплохая работа неплохая док он опустился на колени тяжело дыша взвалил труп на плечи